«Вирджиния». Элизабет рассказывает по телефону, что к ней наведывалась полиция. «У меня сердце ушло в пятки, когда открыла дверь». т е р а т о р и т она. «Выяснилось, что хотели поговорить о вашем черепе. Естественно, сказать мне им было нечего, только я как раз в этот день делала наброски для нашего маленького проекта, так что пришлось прятать их под овощами с грядки. Один из детективов заинтересовался моделью руки, представляешь? Пришлось сочинять на ходу. Почувствовала себя Роальдом Даллем, британским писателем, честное слово». «А, вот ещё что, они показали мне фотографию реконструкции лица по черепу. Ты её ещё не видела?» «Нет. Лицом этот персонаж немного напоминает Ханну. Во всяком случае, насколько я её помню, потрясающая работа». «Ты уверена?» «Не на сто процентов. Наверное, даже не на шестьдесят. Какое-то сходство есть. Может, просто форма головы, не знаю». «Глупость, конечно, ведь это невозможно!» «Невозможно», — повторяю я. Элизабет вполне могла ошибиться. А если нет? Мне очень хотелось бы самой взглянуть на реконструкцию, однако не могу же я позвонить полицейским с такой просьбой. Наверняка подобный звонок выглядел бы подозрительно. Что ж, подождём, пока детективы сами не придут с фотографиями вероятной жертвы. Чувствую себя настолько подавленной, что разговор со старой подругой не помогает. До сих пор переживаю унижение из-за этой истории со школьным хомяком. Как смело Джослин утверждать, что именно я не закрыла дверцу клетки, если я к ней даже не приближалась? Скорее всего, гибель хомячка — дело рук Ханны. Пока она в доме, стараюсь как можно больше времени проводить в своей спальне или в личной гостиной. Я в замешательстве. Точно ли э т а женщина Ханна или всё же нет? Так или иначе, ей не место в нашей жизни. Звоню в банк, уточняю, ушёл ли перевод на её счёт, и меня заверяют, что операция произведена. А шантажистка помалкивает. Приходит и уходит, избегая показываться мне на глаза. Часто думаю о прошлом. На утро после смерти... или мнимой смерти Ханны, мы с Александром спорили. Следует ли разбудить Джослин или дать ей проснуться самой? Я стояла за первый вариант. Очень хотелось убедиться, что дочь ничего не помнит. «Пусть спит», — настаивал муж. «Будет куда лучше, если она проснется сама», — говорил он. «Разбудишь, решит, что происходит нечто странное, а потом еще поймет, что няни в доме нет». Да и Мэрион заметит, что мы ведем себя необычно. «Пусть все идет как всегда, и будем надеяться на лучшее», — рассуждал Александр. Я согласилась и с трепетом ждала, когда дочь выйдет из своей спальни. Гости еще не ушли, но, к счастью, дрожащие руки и неудачные попытки поддержать разговор легко объяснялись жестоким похмельем. Впрочем, наши друзья и сами были не в форме. В конце концов, Александр оказался прав. Его тактика сработала на все сто. Проснувшись в одиночестве и не обнаружив няни, Джослин испытала настоящий шок. Вполне естественная реакция для ребенка, который не помнит, что произошло вчерашним вечером. Сперва она приставала с расспросами к Мэрион, затем пришла к нам. Произошло чудо. Жуткие события — полностью стерлись из ее памяти. По сей день сожалею о том, как грубо я обрушила на голову дочери новости об исчезновении Ханны. Сказала, что няня нас покинула из-за ее безобразного поведения. Пришлось импровизировать, и решение вышло далеко не самым лучшим. С одной стороны, у Джослин в душе осталась незаживающая рана, хотя с другой... С н я н и й в тот день она попрощалась навсегда. Увы, в то утро из глаз дочери пропал свет. Есть вещи, о которых помнишь всю жизнь, которые мечтаешь изменить, но... Как только гости разъехались, мы отправились в лондонский дом. Джослин забрали с собой. Я опасалась, что пребывание в Лейк-Холле рано или поздно пробудит в ней ненужные воспоминания. Она ужасно скучала по Ханне и раз за разом закатывала невероятные истерики. Я настолько изнемогла под градом ее бесчисленных вопросов, что, удалившись в свою спальню, захлопнула дверь, задернула шторы и, отключив телефон, забилась в кровать. Меня одолевало множество мыслей. Я не могла позволить смерти Ханны разрушить мою душу и внести разлад в нашу семью. Лёжа в постели, я думала. Спрашивала себя, как и почему это вышло. Анализировала собственные чувства. Не отрицать, не преуменьшать случившееся не пыталась. Была достаточно сильна духом, чтобы полностью осознавать катастрофу. Я переносила испытания стоически, молча. Следовало превозмочь себя и жить дальше. Поступок мы совершили ужасный. А был ли у нас иной выбор? На что только не пойдешь, чтобы защитить свою семью. В постели я провела несколько дней к ряду. Александр, вконец о т ч а я в ш и с ь объявил, что раз я не собираюсь помогать ему с дочерью, он ляжет рядом и не поднимется, пока не встану я. Так он и сделал. Двое суток лежал, обняв меня, и лишь иногда выходил из комнаты, чтобы проведать Джослин. затем снова нырял под одеяло. Дочь время от времени появлялась на пороге спальни и смотрела на нас странным, немигающим взглядом. Александр перенёс её кукольный домик в коридор и поставил у входа в нашу комнату. Джослин играла с ним с утра до ночи, а я прислушивалась. В кукольном домике у неё был ребёнок, за которым присматривала любимая няня. Мать тоже была, Однако к ней игрушечное дитя относилось с опаской. За два дня я не услышала от дочери ни единого слова о том, что случилось на чёрной лестнице в Лейк-Холле. Телефон на первом этаже звонил не переставая, порой кто-то стучал в дверь, но муж не обращал внимания ни на то, ни на другое, лишь бы не выпускать меня из своих объятий. На третьи сутки я перестала дрожать, А мысли пошли по второму кругу. Пока я валялась в кровати, новых идей в голову не приходило, да и не могло прийти. Что случилось, то случилось. Пора было двигаться вперёд, тем более, что мне следовало заботиться о дочери. Я поднялась и распахнула шторы. За окном ничего не переменилось. Лондон как Лондон. Город кипел жизнью. «Городу не было дела до наших терзаний. Пора брать себя в руки». «Почему бы нам не позавтракать?» — пробормотала я. В спальне пахло какой-то кислятиной. У меня от слабости подкосились ноги. Несколько дней я ела, как птичка. Александр помог мне спуститься на первый этаж, приготовил тосты с маслом и чай. Выглянув во внутренний двор, и окинула взглядом беленые стены с ползущими по ним побегами зеленого плюща и разрыдалась. После завтрака Александр отвел меня в ванную, включил душ и потер мне спинку. За все это время мы едва ли обменялись хоть парой слов». На следующей неделе мы старались по возможности прийти в себя, предпринимали осторожные попытки возобновить светскую жизнь и общение с друзьями. Получалось неплохо. Помогало то, что беда у нас с Александром была совместная. Джуслин наблюдала за нами издалека и общество своё не навязывало. Защищая дочь, мы в то же время невольно рвали с ней душевные связи. Первое время у меня появилась надежда, что в о т с у т с т в и е Ханны мне удастся завоевать расположение своей малышки. Однако фантазии так и остались фантазиями. Джослин отдалялась всё дальше, и я была не в состоянии остановить этот процесс. Приходилось утешать себя тем, что, оберегая своего ребёнка, платишь за это дорогую цену. Мы с Руби затеяли печь бисквиты. Так или иначе, мне все еще дозволялось проводить часок-другой наедине с внучкой, хотя, скорее всего, Ханна и Джослин г подвергали сомнению мои способности по уходу за девочкой и уж наверняка обменивались по этому поводу язвительными сообщениями. Ума не приложу, как вышло, что я вынуждена просить разрешения на какие-то действия в своем собственном доме. Руби в стрепне соображает неплохо. «Бисквиты она, разумеется, называет печеньями на экзотический для меня североамериканский манер. Но мне это даже нравится. Шоколадные стружки раздобыть не удалось, так что мы использовали сахарный сироп, и он подошёл как нельзя лучше. Внучка мило щебечет, а я наблюдаю, как она месит тесто. Просто удивительно, насколько сердечные у нас с ней складывают с я о т н о ш е н и я С глубокого детства — т к о г о не испытывала. «Полагаю, что на завтра ты уже не появишься», бросила я сегодня вслед Ханне, когда та уходила из дома. Я вышла за ней на подъездную дорожку. Последнее время Ханна меня упорно избегала, но теперь у неё был до странности самодовольный вид, словно ей известно что-то, чего я до сих пор не знаю. «Я подумаю над вашим предложением», ответила она с насмешливой улыбкой. С этими словами шантажистка раскрыла зонтик, и я вынуждена была отступить с дорожки. Зонт ей вовсе не требовался, машина стояла всего в нескольких метрах, а вот я едва не упала. «Даже не верится, что вы до сих пор не поменяли этот древний ландровер», — хмыкнула она, кивнув на припаркованный у дома автомобиль. «Держите его в память об Александре?» — Что ж, надеюсь, вы водите машину менее рискованно, чем ваш покойный муж. — Что ты пытаешься сказать? Чуть ли не каждый житель деревни жаловался на то, как он гонял по переулкам. Про вас то же самое говорят. Ведь холты владеют здесь всем, в том числе и дорогами, верно? — Не понимаю, о чём ты. Всё я прекрасно понимала. Александр и вправду лихачил. «Вам следует быть осторожнее, знаете ли. Старые л е н д р о в е р ы небезопасны, если за ними не ухаживать должным образом. Не самые надёжные машины в мире. Вдруг вы не справитесь с управлением поблизости от дома? С этим динозавром такое легко может приключиться. Подведут тормоза, например. Интересно, будет ли кто-то по вас тосковать, если...» «Что это было, если не прямая угроза?» Мне тут же вспомнилась книга, словно нарочно оказавшаяся у меня под ногами. При первой же возможности я попросила Джеффа осмотреть машину. Он заверил меня, что все системы в полном порядке, и всё же я была настолько потрясена, что слова Ханны долго не шли из головы. В конце концов я успокоилась. Было по-прежнему боязно... Однако следовало мыслить рационально и придерживаться разработанного мною плана. Всё равно другого выбора не оставалось. Деньги — лучшее средство убеждения, так что я верю, лучшая тактика — просто откупиться от Ханны. Пусть даже подобная уступка доведёт меня до банкротства. Лучше потерять всё, нежели терпеть эту особу в своей жизни. Платёж я сделала, так что теперь её черёд. Постоянно задаю себе вопрос, чего ещё она может от нас добиваться, если не денег? Больше для неё в Лейк-Холле ничего интересного нет, особенно теперь, когда не стало Александра. Руби аккуратно скатывает тесто в маленькие колобки и под моим наблюдением кладёт их в духовку. На столе остаётся миска и две ложки, которыми мы позднее соскребём остатки теста. «Бабушка!» — окликает меня она. «Да, дорогая». «Научишь меня играть в «Морячок уходит в море»?» «Надо мной в школе все смеялись, что я никогда не слышала об этой игре». Забава, о которой говорит внучка, детская, совсем простенькая. Надо всего лишь хлопать напарника по ладошкам, используя несколько разных комбинаций. Главное — попадать в ритм песни, ничего сложного». Руби осваивает её за несколько минут, и мы играемся, ускоряя темп, пока меня не одолевает смех. Я перестаю успевать за девочкой, и тут у неё задирается рукав. Боже, что это? Руби, откуда у тебя эти ужасные синяки? Она складывает руки на груди и закусывает губу. Думает, как половчее соврать. Я жду, не хочу давить на ребёнка. Её доверие ко мне — лишь маленькая искорка, которую я пытаюсь раздуть. Ответить она не успевает. В холле раздаётся громкое «Привет!» — пришла Джослин. Руби быстро прикладывает пальчик к губам и натягивает рукав, чтобы мать ничего не заметила. Джослин врывается в комнату. Сердито, словно Посейдон, я не уложила Руби спать в положенное время. На лбу у неё залегает глубокая складка, лицо на глазах мрачнеет. С такой миной только молнии метать или заставлять океаны катить яростные валы. С чего это вы вдруг делаете печенье на ночь глядя? Разве Руби не должна быть в постели? Ты выполнила д о м а ш н е е з а д а н и е дочь. Что за т о Сколько вопросов. Тёплая атмосфера, окутывавшая нас с внучкой, мигом рассеивается, а тесто в миске, которое вот-вот должно было превратиться в аппетитные сладости, будто скисает. У Руби опускаются уголки губ. Точно так же в своё время стихал звонкий смех Джослин, стоило мне войти в комнату. Просто сердце разрывается. «Это моя кухня», — холодно отвечаю я. «Не собираюсь ни у кого спрашивать р а з р е ш е н и я когда мне хочется здесь что-то сделать». Руби сдвигается на самый краешек стула, так что ее нога касается моей. «Это я попросила бабушку помочь с печеньями. Мы ведь с тобой раньше пекли их вместе». «Тебе не следует утомлять бабушку, и не нужно утомляться самой». Побуду у себя в гостиной, вздыхаю я. Господи, какой же м р а ч н ы й иногда умеет быть моя дочь. Руби? Что, бабушка? Малышка расстроена, но делать нечего. Пусть они разберутся между собой. Поцелуешь меня перед сном, хорошо? В моей гостиной сегодня не топили. Приходится включить электрический камин и накинуть плед на колени. Теперь я точно выгляжу самой настоящей пенсионеркой. Александр наверняка поднял бы меня на смех. Через некоторое время в комнату проскальзывает внучка, чмокает меня в щёку и втискивает мне в руку свою ладошку. «Это бриллиант?» — спрашивает она, показывая на моё кольцо. «Бриллиант», — отвечаю я. «Видишь, как переливается?» Это потому, что его вырезал настоящий мастер. Посмотри, какой у него жёлтый оттенок. Значит, камешек очень редкий. Раньше он принадлежал маме твоего д е д у ш к и а когда-нибудь станет твоим. Малышка у с т а л о улыбается и проводит пальчиком по граням драгоценного камня. «Руби, умываться!» — гавкает из коридора Джослин. — Пора ч и с т и т ь зубки, дорогая, — говорю я. — Ты ведь не хочешь заработать парочку-другую пломб? — Я всегда ч и щ у зубы на ночь. — Угунишка, я-то знаю, что не всегда. Её зубная щётка частенько остаётся сухой, значит, её даже не касались. Мне не терпится задать внучке вопрос, пока она не убежала, потому-то я и приглашала её зайти перед сном. — Руби... И все же, откуда у тебя эти синяки? Она бросает опасливый взгляд в сторону коридора. Слава богу, Джослин куда-то отошла. «Давай, это будет наш с тобой секрет», — уговариваю я внучку. «Это сделала Ханна». «Руби, ты должна рассказать об этом маме?» «Не хочу». «Почему же?» о б е щ а ь что и ты ничего не скажешь. Но ей следует знать, милая. Ладно, это была не Ханна. Просто несчастный случай. Несколько дней назад я свалилась со стены. Со стены? Когда именно? Ну, когда Ханна за мной присматривала. Мама всё знает. Ханна ей написала. В коридоре снова раздаётся голос Джослин, И Руби, оглянувшись с порога, выбегает из комнаты. Пытается определить, поверила ли я в версию с падением. Не поверила.